Баратинскому из Бессарабии. Сия пустынная страна священна для души поэта. Она державином воспета и славой русской полна. Ещё доныне тень назона дунайских ищет берегов, она летит на сладкий зов питомцев Мусы и Аполлона и снею часто при луне брожу вдоль берега крутого. Но друг, обнять милее мне в тебе овиде живого.